в лекончанском поздний вечер по бревенчатым стенам и низкому потолку небольшой комнаты тени от колеблющегося пламени свечей суворов домашней куртке дремлет в кресле уронив руку на книгу за окнами бушует непогода суворов проснулся встал опираясь на палку подошёл к письменному столу над которым висит клетка с птицами Стефанида! Стефанидушка! Ась! Да поди ты сюда! Ась! Видишь? Видишь? Видишь? Видишь? Чё-то Кузьми поклевал, а Марья Ивановна без ужина осталась подсыпь на плит. Ладно, подсыплю. Не горюй, Пётр Кузьмич. Не тоскуй, Марья Ивановна. Переживём зиму, выглянет солнце, растает снежок. Выпущу. Беспременно выгаду. Папа. «За морем синич, как не пышь нажал!» Суворов садится в кресло, раскрывает книгу. «Вот, вот, где пышный дух твой, Фредерик, Прогнанный за свои границы, Еще ли мне, что ты велик, Бегущих горды прусцы плечи И обращенные хребты Подвержены кровавой сечи, Главы валятся, как листы. Теперь с готовыми трубами Перед берлинскими вратами Побед российских дайте звук. Что, ваш король, полки снаряды Не могут вам подать отрады, Рассыпаны от наших рук. Вот хорошо, вот хорошо, вот как хорошо. Силён. Силен Михаил Васильевич, силен. Молодость встает живая. Кунерсдорф, Берлин. Ох, какие победы были, какие виктории. Теперь с готовыми трубами перед берлинскими вратами побед российских дать. Ух, я так надоеду. Вошла Степанида, теперь она жена прохорова Про Михайлу Ломоносова слыхала? Не слыхала. Кто что будет? Великой Питруской он написал. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Походах-то куда лучше. Да. Было время степанидушка, да прошло. Воевать мне теперь скоросями в пруду. А и походы будут мои недалекие, в Березник да в Ельник, по грибки да по ягодки. Входит Прохор, Суворов садится за стол, пишет. Баталии штурмом, подобно взятию Измаила, при великие трудности... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет другими словами не писали, надо было... Да? Рубина. Вперёд! Быстрый беги! Голова хвоста не гнёт! Александр Звоните их сейчас вам писать запрещено! Постой, постой! постой. Запрещено вам! Кто запретил? Александр Васильевич Суворов запретил! Ах, Суворов запретил! Ну его может 200 человек хороших! Начальник охраны. Пусти, поговорить. В комнату, потирая руки, входит коллежский СССР Николаев, представлен наблюдать за Суворовым. С добрым вечерком, Александр Васильевич. Прощения просим, что беспокоили. Уж знаете, мы к вам запросто по-соседски прогуливались, огонек у вас едую не испит, Александр. В самое время для прогулок выбрал. Да, время тёмное, нехорошее время. Но поверьте по-дружески, изуваженеца. Призрел мечели непогоду. Дай, думаю, обрадую, Александр. Обрадую, обрадую. Радостные дельцы. А вот, дозвольте, разделусь и мигом доложу. Прохорушка, голубчик, посови мне старичку шопку стянуть. О! Медведь косолапый, а! Чуть рученьку не вывернул. О! Словесностью интересуетесь! Книжечки! Михайло Ломоносов! Достойнейший сочинитель! Да я вижу, вы и сами писать изволите! словесное получение солдатам, разговор с солдатами их языком. От скуки, извольте, писать? Или зачем? Простите за любопытство. Устав воинский царем Петром Алексеевичем сочинен. Значит, в армии иной устав принят? Да, принят устав прусский, а сей устав русской. Великого царя и полководца великого Кровь его побед писан. Вот и я, человек Петровской, из его гнезда. А насчет... А насчет моего писания вот и пишу я своим ребятушкам, чтобы побеждать не разучились вот. Опять вы лишь те слова произносить изволите. Вот мы с вами разговорились, а про детство я и забыл. А имею вам передать, Александр Васильевич... Два письмеца... Где, где? От доченьки вашей Давай. и друга ближайшего. Давай. Давай. Господин Боровичевский-почвестер просил незамедлительно передать ваши руки. А да, я, верно. От дочери моей, Натальи Александровны Суворовой, так и сказано. Наташа. А сие письмо... Откуда ж ты знаешь, от кого сие письмо, а? а я разве что сказал... Я так, по догадочки а, -а, а На самоваре держал Ножичек грел. Видишь печать попорчика? Я разомяюсь, чем вы сможете. Видишь печать попорчика? Суворов гремно сжал в руке трость, но сдержался. Совестно. Калежский ассессор. Простите, Александр Васильевич, я более не калежский ассессор. Я от орный советник, ин получи. Что какие ж такие прослуги? Э, за прежние. А может, за нынешние? Ну, чин правда не велик, и служба, конечно, не трудна. С огадками, я ничего, ничего, и продолжай еще награждать. Ну, я пошел. пошёл. Весние дали утружда. Заглядывайте, душевно буду рад. Тебя не приглашаю, и без того придешь. Счастлив на верность. И у меня, смотри, лук числитель Суворов. Он первейший в мире разгонник. Душекут, флипусе. Такими словами укорять вздумали, милостивый государь. Не цените душевного к вам расположения. А было вам сказано его превосходительством генералом Роденбахом, что его императорское величество высочайше повелеться изволили. Разъезды по гостям равно, как и прием у себя гостей генерал-фельдмаршалу в отставке Суворову запретить. Ясно? А вы чего творите? Третьего дня за Север заезжали? Отобедали там? Э звали к себе не знал не заметил знал заметил но смолчал простил А вы стыд на сударь не сметь, чтобы я было больше всего из кончанского отлучаться! Хлопнула дверью, Николаев выходит. Суворов медленно поднимает голову. До да чего ты дожил, Александр Васильевич? За ты не пышно жила. Не пышно жила, Дадима. Суворов распечатал письмо. «Доченька, Наташенька, Суворушка!» Прижимает письмо к губам. «Я и не думала любезный батюшка, Что так грустить умею. Столь долгая разлука горькой печалью Сердце мое наполняет. Снова подавала я прошение, И опять в просьбе моей... «Отказали, не пускай, удалю ты, разбойник твой, батька, друг Наташенька, что уж и дочку к нему допустить нельзя!» И опять я обращалась тем же в тайги. «А, вот это зря, вот это зря! Наташа без разрешения приезжать, что пойдет Наташа!» «Завтра строго наследо откажу, что не смело без разрешения приезжать, и в чтобы этого не было!» Александр Васильевич распечатает второе письмо. Здравствуй, друг Кутузов. Узнаю твою руку. Узнаю твою руку. Степанида, посмотри печку. Михаил Ларионыч, плохи наши дела. Не любит нас? Вот и Багратион киснет. И ты не живешь, пробавляешься Что ж бы, здесь ставится ныне Выше способности, угодливость Выше годности Наполеон Бонапарт пишет на совсем обнахальничал Это он скоро России Градить начнет Время такое Старый Суворов Мог бы пригодиться Тоже барином ходит Тябя говорю, его больше. Кого не Зверь распахвается, врывается Николай. Вот, говорится в А вы что? Назвали? Напросили едот, ожелядот. Встречайте, какой каких гостей, каких дам. Небо сами знаете. Извольте слушать. А! Костиква! Назвали, напросили, на сей раз не спущу. <пас> Суворов бросается я на я Николаева с палкой, упадает, тот, обороняясь, упадает, пятится к двери и быстро выбегает. Уходи, уходи, уходи. Ой, не что неужто Наташа. Ой, Степанида, бери, бери свечи, встречай гостей. Встречай <пас гостей. Просто встречай <пас> <пас> гостей, <пас> Взяв подсвечник, Суворов медленно направляется к двери. Останавливается в нерешительности. Прохора Степанида вводит запрошенного снегом человека. Александр Васильевич! Приезжий распахивает плащ. Это Фогель. Ты не ждал тебя видеть. Днем и ночью на перекладных по ухам скакал. Счастливого мгновения не мог дождаться и, наконец, да, не побоялся. Разрешение получше. Александр Васильевич, что мне разрешение? ты да, если бы кары, если бы наказание страшное, если бы канталы из Сибирь грозили бы мне. Значит, не грозят, Саранёва приехал. Как? Александр Васильевич, у меня депеша для вас. Вот так бы и начинало, дорогие. Фельдмаршалу Суворову. 40 потянулся было где пеши, но остановился, махнув рукой, отвернулся. Адрессу маршепта. Нет это вам Александр Васильевич. Нет. Нет, не мне. Ведь маршал командует войсками, а я сижу в лесу под надзором под стражей. Это да по здесь ясно сказано. "Ведь маршал ваш совет импера... Никуда я не поеду" войска, вас ждут солдаты, ваши солдаты. Суворов подходит к Фогелю, испытующе смотрит на него. Ну, говори, зачем понадобился? Вот, высочайший выстрелитель. Ну, слушаю тебя. Войска, генерал Наполеон Абонабартов... Заняли Нидерланды, знаю, Италию, вторги Швейцарии. Успехи Наполеона Бонапарта множатся. Сила его увеличивается еще немного, и он начнет украшать отечество наше. шагает мальчик. Пора бы его унять. И это сделайте вы. Ах, красиво говоришь. Ну, посмотрим, послушаем, чего тут нам, старикам, отписывают. Сорвав с депешей печати, суворов протягивает ее фогелю китай любезный наш александр Васильевич! теперь нам не время рассчитываться виноватого бог прости вот бог ты можете простить при теперешних европейских обстоятельствах долгом почитаем не только от своего лица но и от лица венского двора предложить вам взять дело и команду над союзными войсками на себя и прибыть сюда для отъезда в италию куда отправляются наши армии Спешите приездом. Не отнимайте у славы ваше время, а у меня удовольствие воспитать. Вот, вот, вот, вот. врач только для вашего удовольствия. Прибываю к вам, неизменно благосклонный Павел. Что верно, то верно. Неизменно благосклонность. Великие милости. Суворов смотрит на депешу, Решительно откладывает ее в сторону. Только нет, не поеду. По русскому обучию воевать не умею, вообще не поеду. Государь говорит, чтобы вы вели войну по своему разумению. А, вон как у нас, видите, другие куплеты поем. Александр Васильевич, на чаши весов могущество и достоинство замолчи России. Замолчи ты, замолчи. Сам понимаю, сам вижу. Стране моей Народу моему надобит А медовым речам цену знаю не красная девицы нечего ее обхаживать Пора бы себе государю знать Ваше решение? О, какое может быть решение? Собираться надо, вот все на небесах поют аллилуйя Дверь распахивается, вырывается Николаев За ним не ага. идут а, два крестьянина собирай, собирай. Это что? Это я-то что? Не посмотрю на мундир Петербург законопачил, а вы, милостивый государь. С кем ты говоришь, скотина? Что -с? ответите! С кем ты говоришь, мерзавец? С генерал-фельдмаршалом Суворовым! <звы> Знаю таких фельдмаршалов не кричись. сейчас уладим, сейчас уладим. Служай ты любезный. <свят> Почитай. Суворов протягивает Николаеву Дипершу. Надежда нашу самую снисходительную давательно простит. Позиперь, долго только своего лица, но меняется в лице. <свят> Взять, делаю командную стиль за войсками на себя и прибыть сюда, до тесто в Италию, куда отправиться. Спешите, приездом, не отнимайте, слава ваше время, у меня удовольствие вас видеть. Прибываю к вам неизменно. Павел, Б... не погубите! Николай палится в ноги сувору. Степанида Прохор набрасывается на соглядатуя и награждает Прошу! его градом кумаков. Просто, просто, мундир, сейчас отправляем. Петербург, Петербург, Петербург заездом, а тут на край света. Воевать, походу, я воевать. Я воевать! Я!